Глава 8 Эксперименты над атрибутом, а также попытки изучить и вмешаться в процессы работы вездесущей – некое табу в сообществе адептов. Причем такое отношение никто не считал чем-то странным. Ведь мысль, что кто-то сможет взять все твое могущество под контроль, пугала всех. Вместе с этим, вероятно, еще не возникла организации которая рано или поздно не приходила бы к желанию залезть в эту область. Это тонкий момент, осознавали все, но политика есть политика. Пытаться мог кто угодно и сколько угодно, пока это сохранялось в тайне и не вызывало опасений остальных. Если же некто оказывался настолько обеспеченным и глуп, что информация раскрывалась, то Кара приходила незабедительно. Сильнейшие организации быстро входили в сговор и несли справедливое возмездие. Нарушители, как правило, либо уничтожали, либо изгоняли, не забыв под шумок раздербанить их имущество и плоды труда. Такой подход не давал знаниям о консолидироваться во что-то действительно угрожающее. А еще позволял сильным адептам собирать крохи могущества и наживаться. Так было, пока правила в открытую не нарушили гегемоны. Разумеется, это произошло уже после того, как три сильнейших техномагических мира объединились и нарастили достаточно сил. Выходила забавная ситуация. С одной стороны, все раздробленное сообщество адептов точило на гегемонов зуб, с другой – пользовалось их технологиями. Например, сейчас уже трудно было представить рынок без камня, артефакта, позволяющего обмениваться искрами между игроками. Технология его изготовления уже принадлежала гегемону Атаре. Однако это всего лишь один из многих относительно безобидных моментов. А сколько еще скрывалось гегемонами в глубине лабораторий? Какой потенциал они утаивают ото всех? Как скоро они взломают код вездесущий? Эти вопросы лишили сна немало разумных. То была еще одна причина, по которой большая война стала делом времени. А вкупе с непрерывной экспансией наглой политикой Атари она уже топталась на пороге. Артем не был защищен гегемонами. Более того, он не мог раскрыться и перед организацией. Откуда-то возникла четкая уверенность, что ни к чему хорошему это не приведет. Именно поэтому, да и по ряду других причин в том числе, он должен скрывать свои изыскания. Теперь же ему понадобились рабы. В первую секунду он думал искать игроков в других мирах, но потом от такой идеи отказался. Шныряющие порталисты исчезающие адепты хм, не стоит недооценивать разыскные способности других игроков. «Наглеть так наглеть», — решил Артём. «Буду прятать на самом видном месте». Рынок невольников в городе башен процветал. Более того, адептов нетрансцендентного уровня здесь продавали задешево. «Мне нужно пару рабов, обязательно адептов вездесущей», — уточнил он. Сначала игрок хотел купить их собственноручно, но потом пришел к выводу, что лорду не пристало тратить свое личное время на мелочные дела. «Подойдут ли заключенные в башне?» Чуть помедлив, спросила Шемти. «Мне плевать», — спокойно пожал плечами Артем. «Насколько они цены?» «Не стоит беспокоиться. Так, мелкие преступники», — проворковала распорядительница. «Делайте с ними, что хотите». «Отлично. В портальный зал обоих», — удовлетворенно кивнул игрок и, казалось, тут же позабыл о своей просьбе. «И прикажи подать легкий завтрак». «Сей момент, лорд. Следуйте за мной». Вместе они отправились в одно из обеденных помещений. «Вчера я был отвлечен, Сейчас мне хотелось бы узнать лучше о произошедшем за последние десятилетия». «Конечно, лорд. Задавайте любые вопросы. Я отвечу на все, что знаю». «Итак, первонаперво расскажи мне, давно ли был здесь мой наставник, господин Оша?» Начал Артем с основного. «Есть ли информация по прибытию его или Эрли?» «Лорд, как вы уже знаете, госпожа Эрли отбыла полтора десятка лет назад». Подумал, стал отвечать собеседница. Господин Оши за это время не появлялся. Об их планах я, конечно же, знать ничего не могу. Это прискорбно. Они миновали коридоры и поднялись по лестнице. Как обычно тут суетились различные служащие башни. Все они расходились по сторонам, освобождая проход для важных лиц. У меня есть некоторые соображения, тут же нашлась Шемти. Скоро в городе Башен пройдет очередной раунд переговоров. «Будут как представители гегемонов, так и адепты свободных организаций». «Так, не торопись», — чуть перебил ее Артем, заинтересовавшись новостью. «Об этом подробнее». «Я не очень много знаю, поэтому не могу делать каких-то выводов», — осторожно продолжила женщина. «Но события в последнее время довольно тревожные». «Не удивлюсь, если они напрямую касаются конфликта с гегемонами». «Вы очень проницательны», — улыбнулась собеседница. Присаживайтесь, пожалуйста. Они уже остановились в небольшом поместном мерком зале. На накрытом столе уже исходили паром какие-то деликатесы со здешних поваров. Само помещение, отделанное светлым камнем и разрисованное яркими фресками, изображающими природу в каком-то неизвестном мире, оказалось светлым и просторным. Тут же появилась служанка, что немедленно стала накладывать какое-то мясо и разливать напитки под строгим надзором Шемти. Такова была жизнь трансцендентных лордов. Артем ничего не имел против. Голова и здравомысли после сна явно пошли на поправку. Сейчас игрок с большим вниманием разглядывал роскошную обстановку, наслаждался вкусом блюд и освежающей прохлады напитков. «А что насчет событий минувших дней?» Утолив, наконец, первым голос просилона. он. «Особенно это касается конфликта и политики гегемонов. Лорд, все новости в основном их и касаются», начала докладывать распорядительница. Пока вы отсутствовали, события только разгорались. Оказывается, за это десятилетие произошли еще несколько средних конфликтов и один крупный. В ходе последнего умудрились столкнуть с орбиты обитаемую планету. Настолько чудовищным был бой. После такого магическая цивилизация, проживающая там в большинстве, вымерла. Спастись удалось и то отчасти, лишь трансцендентным адептам. Произошедшее, по сути, было зеркальным ответом гегемонов на катастрофах Эвис Принцип. «Если на агрессию гегемонов сразу после Хавис принцип многие смотрели сквозь пальцы, — продолжала рассказ Шемти, то их последующие действия многих насторожили. Это послужило созданию альянсом. Альянса. «Альянса?» — переспросил игрок. «Похоже, в его отсутствие тут веселились по полной». «Что на себя представляет?» «О, это сборная фракция из множества организаций трансцендентного уровня», — охотно отвечала на вопросы женщина. «К сожалению, мой ум слишком скуден, чтобы рассуждать об их силе и целях. «Понятно. Но какие-то успехи у этого самого Альянса были?» «Да. Кажется, гегемоны восприняли угрозу и сели за стол переговоров», — кивнула Шемди. «Уже произошло несколько встреч, но об их итогах мне мало что известно. По крайней мере, никаких о каких договоренностях информации не разглашали». «Подожди. Ты говорила, что в скором времени переговоры планируются в городе Башин. Так это переговоры именно с представителями Альянса?» «Вы очень проницательны, господин». Снова не поскупилась на комплименты адептка. «Да, это будет очередная встреча. Я думаю, вам стоит дождаться. К ее началу прибудет множество лордов из организации. Возможно, и госпожа Эрли вместе с господином Оши». «Логично», — хмыкнул порталист и тут же добавил вопрос. «Ты сказала, что встреча будет скоро. Когда?» «Примерно через пару стандартных лет». Ответ немного удивил. «Точная дата пока неизвестна». «Хм, ага, два года. Совсем скоро». У трансцендентах, как всегда, свои ориентиры. Придется подождать, но игрок был удовлетворен информацией. Если никто не будет его дергать, то за это время он сможет обрести новые козыри в своей силе. У по-прежнему не было никаких вариантов и надежд переиграть отцов организации, поэтому не загадывал далеко и просто решил делать то, что может. «Кстати, он решил прояснить одну деталь». В башне сейчас есть кто-то из других лордов? Да, вообще-то. Начала было Шемти, когда ее перебил другой голос. Я сам могу представиться». От странного бесполого голоса женщина вздрогнула. Прошу прощения за неучтивость, лорд Галдас. Распорядительница развернулась по оборота к новому лицу так, чтобы не оскорбить Артема видом спины. Приветствую, Лорд Галдас! В отличие от Шемти, Ингрок почувствовал подошедшего к залу адепта очень серьезной силы заранее и задал вопрос скорее из тактичности. Сейчас он с любопытством разглядывал прибывшего. Андрогинное лицо украшали замысловатые узоры, а фигура скрывалась под свободной мантией из плотной ткани. Было невозможно понять, мужчина это или женщина. Бесполный голос также не добавлял определенности. Просвечивать же разумного аурой являлось нарушением этикета и в случае обнаружения грозило конфликтом. «Приветствую, собрат», — адепт наконец обратился к Артему. «Как ты уже слышал, меня зовут Галдас?» «Приветствую. Мое имя ты тоже знаешь». «Я не буду нарушать твое насыщение, физическое и умственное», — довольно замысловато продолжил разумный. «Скажу лишь, что свободный порталист — явление редкое. К сожалению, у меня есть просьба». «Хм... Что же, не вижу причин отказывать, пока это находится в рамках разумного». Рамки разумного, задумчиво повторил Галдас. Хороший ответ. Я слышал, что ты только прибыл. Когда отдохнешь и найдешь свободное время, отправь за мной слугу. Я понял. От других лордов я часто слышал упреки в свой адрес. Видите ли, мое общество слишком утомительно. Сворачивал беседу Галдас. Поэтому не смей больше надоедать. Лорд, пол, которого Артем так не определил, развернулся и ушел. Ингрок проводил его задумчивым взглядом. «Ты можешь что-нибудь рассказать о нем?» Поинтересовался Артем у рядом распорядительницы. «Прошу прощения, господин», — после заминки ответила та. «Но обсуждение лордов позволено только другим лордам». «Что же, я понимаю. Он не очень-то и рассчитывал». Принесли смену блюд. На этот раз подали какие-то сладкие десерты. Артем ел и думал о новом знакомстве. Мысленно он напомнил себе быть осторожнее. Товарищество и дружба – несуществующие величины для трансцендентных. И скрепляет лишь общий бизнес и цели. В таких условиях поставлять спину чревато. «Достаточно», – он встал из-за стола. «Заключён уже в портальных покоях», – тут же доложила Шемти. Все как вы просили». «Хорошо», – сдержанно кивнул Артём. «Позже я думаю прогуляться по городу Бажина. Мне нужен провожатый или какой-нибудь путеводитель». «Разумеется, лорд», — поклонилась женщина. «Все будет исполнено». Закончив с последними распоряжениями, игрок тут же телепортировался в портальные покои. Оглядевшись, он увидел своих подопытных кроликов у входа. Пары разумных были цепями прикованы к металлической конструкции. «Вот и я дожил. Эксперименты на разумных. Хотя... А почему бы и нет?» Разумеется, он не стал испытывать свой новый атрибут в покоях башни. Захватив всех пленников в навык тюрьмы, игрок направился к арке портала. На ум тут же пришло одно тихое местечко. Даже тем уже доходили слухи, что город 1-3, где они сэрли устроили знатную битву, Гегемону превратили в пепел. Сейчас этот мир кладбища кладбище прекрасно ему подходило. Мысленно он посетовал, что даже не интересовался судьбой земли. Но, покопавшийся в себе, решил, что сейчас это будет только отвлекать. Люди имеют все, чтобы выжить а уж как они реализуют возможности полностью их забота. Артём подошел к вратам. Тусклая вспышка осветила зал, в арке начала открываться воронка межмирового портала. Игрок создавал конструкты и искренне наслаждался силой и возможностями. Ещё буквально вчера он был отсечен от всего, ощущая себя практически обыкновенным человеком. «Те, кто считает, что сила ради силы — это неправильно, просто не знают это чувство собственной мощи» успокоив себя он закончил построение портала как только пелена рассеялась взору открылась неприветливая картина рытем тут же вошел в мир 1.3 и телепортировался высоко в небо дабы изучить обстановку пространственный атрибут твердо давал знать что человек находится в небе над городом однако пейзаж здорово изменился вместо города в стиле киберпанк остался лишь кратер полный запившийся залы скрупулезно изучив обстановку Артем не нашел ни единой живой души или работающего технологического устройства. То что надо. Телепортировавшись на пару сотен километров в сторону, он нашел подземную полость, где и укрылся в пространственной ловушке. Здесь пришел черед первого пленника. Давненько адепт не изучал новые навыки и сейчас был воодушевлен. Продемонстрируй свой атрибут! сразу перешел к делу игрок, ментальным давлением, принуждая к выполнению приказа. Сены с плотной кожей и маленькими глазками оказался слабым адептом какого-то типа дистанционных атак. Пойдет. Удовлетворенно кивнул Артем, после чего прислушался к себе. Если он правильно понял, новый навык должен полностью заглушать атрибут. Это великолепная способность контролирующего типа. Имея нужный опыт, Артем не стал начинать с попыток имитировать увиденное во сне воздействие. Нет, он сразу обратился к первопричине атрибуту. Плотная тягучая энергия ощущалась большим трудом и вызывала некое беспокойство. Поупражневшись с ней и чуть обвыкнувшись, он, наконец, попробовал применить навык. С неудовольствием сразу отметил тревожное состояние подопытного. Тот явно ощущал воздействие. В идеале навык должен работать незаметно даже на трансцендентных противниках. «Попробуй применить любой навык», — обратился он к Сенусу, когда убедился в правильном наложении. Подопытный в ответ напрягся, обращаясь к своему атрибуту. По эмоций на его лице, Артем убедился, что все сделал правильно. Это был первый успех, хотя особо радоваться рано. Он уже осознал, что для реализации полного потенциала придется отдать навыку очень много времени. В следующие сутки адепт не прекращал экспериментов, в конец замородовав обоих своих узников. По истечении этого времени, игрок убедился, что для улучшения навыка понадобятся подопытные с более развитым атрибутом, в идеале начальной трансцендентности. Это сразу стало проблемой. Трансцендентные невольники — товар крайне редкий, потому что проблемный. Более того, интерес к ним точно вызовет вопросы. Впрочем, на вскидку пару вариантов у него имелось. Самая большая сложность — сохранить все в секрете. Закончив с тренировками, он вернулся в город Башино. Двое же его узников так и остались жертвами развития нового атрибута. За оказанную помощь Артем подарил им легкую смерть. Роскошь, доступную далеко не всем в мирах силы. Утомившись десятками часов тренировок, Ратюм тут же телепортировался к себе в покое. Освежившись, открыл страницу характеристик и сходу начал вкладывать очки в интеллект. Он добавил 23 единицы, увеличив параметр до значения в 201. Однако желанное сообщение о получении бонуса так и не появилось. Оставалось еще достаточно очков, но игрок уже ощущал накатывающую дурноту. Характерный признак, что продолжать чревато. После этого он вновь посмотрел на обновленную статистику. Арт. Уровень 229. Полная трансцендентность. Вектор. Проводник вездесущий. Характеристики. Сила. 42. Ловкость. 36. Выносливость. 73. Интеллект. 201. Восприятие. 46. свобода очки. 46. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 8. Воплощение псиэнергии. Уровень 6. Приказ. Уровень 1. Малые атрибуты. Явление мысли Дай. Уровень 8. Регенерация. Уровень 8. Азы боя на кистевом оружии, Уровень 8. Созерцание. Уровень 5. Знание языка. Джузик. Общий гегемон. Кеважая империя. Торговая наречия Город Башен, высокое наречие Город Башен. Навыки. Пространственная аура. Воздействие. Пространственный карман. Пространственный покров. Зеркальный щит. Смещение фазы, нематериальность, тоннель, киднеп пространственный прыжок, пространственная метка, пространственная ловушка, портал, ускорение мышления, все когти все удар плоскость, разрыв, все детонация источник, замедляющее поле, все шторм стазис, тюрьма, усмирение атрибута. Бонусные эффекты. Полная трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект. Интуитивная манипуляция атрибута Непреклонная воля. Интуитивное восприятие. Молниеносные рефлексы, взрывной импульс 2, ментальная стремительность, многопоточное владение энергией. Баланс – 202 миллиона 93 тысячи 603 искра. Теперь у него было три основных атрибута. Максимально возможное число. Станет ли это проблемой в развитии, игрок не знал. По крайней мере, времени для тренировок ему уже не хватало. Изученный навык называлось усмирение атрибута и при должном развитии обещал стать чудовищно опасным козырем. Сам вектор новых способностей вызывал некоторые соображения, однако делать какие-то выводы крайне рано. Закончив, Артём прилёг отдохнуть. С поисками трансцендентных подопытных мышей будет непросто, да и разуму требовалось время, чтобы принять уже освоенные возможности и сгенерировать новые идеи. Следовало отвлечься, и варианты на примете имелись. Как вводится, почти все они были опасны для жизни».